Незастегнутый ворот рубашки открывал грудь, подернутую чуть приметной, нездоровой желтизной. Большая голова была, как всегда, втиснута в плечи. Что же с ним только что стряслось? Чем объяснить эту внезапную утрату памяти? Неужели ему столь неинтересна его новая работа? Неужели исполняет долг он лишь насилует себя? Где же его страсть, всегда отдаваемая делу? Ведь назначенный когда-то начальником танкового главка, брошенный в промышленность, ему ранее незнакомую, сумел же он увлечься, отмести угнетение. Нет, не отмести, но одолеть. Оно, конечно, гнездилось в душе и за дня в день возрождалось с каждым новым известием об арестах, о почти еженочных вторжениях в квартиры огромного многокорпусного дома, называемого «Дом правительства», где обитал и он, тоже готовый вот-вот разделить участь товарищей. Но они него не трогали. Все его заместители в главном управлении проката, управлении, которым он ведал при жизни Серго, были арестованы, а он по-прежнему свободно ездил в машине по улице Москвы на службу и домой. «Свободно ли?» Элементарная логика требовала ума умозаключения. «Если виноваты его ближайшие сотрудники, якобы вредившие, значит, виновен и он». Янисимов бросил судьбе вызов. Обратился с письмом к Сталину. Написал, что, будучи обязан, как требует партия, знать дело до последних мелочей, Он, Анисимов, несет полную ответственность за каждое распоряжение своих подчиненных, ручается головой и билетом, что вредительства в главпрокате не было, и просит дать ему возможность доказать это любому по усмотрению Сталина партийному или судебному расследованию. Письмо попало в руки Сталину. Это само по себе было особой нелегкой задачей. Затем Анисимова вызывали на допросы, на очные ставки. Потянулись дни и ночи ожидания, почти невыносимые. Он в это время стал курить, пристрастился к табаку. И все же даже тогда работал со страстью, с азартом, заглушая угнетение, тоску. А потом... Потом его вызвали в Кремль. Уже присев, растирая остывшей и другую ногу, вовсе похолодавшую, он вспоминает тот вечер. Миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме. Почему, почему сегодня здесь столь многочисленная охрана? Он вошел в небольшой зал, увидел спину Сталина. Прохаживаясь, Сталин не обернулся на звук отворенной и вновь прикрытой двери. Он еще сохранил непритязательную одежду фронтовика, грубоватого солдата. Его военного покроя брюки, заправленные в сапоги, свисали складками на голенище, но уже приобрел будто нарочито неторопливую повадку, медлительность шага. Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется, мужчина, он сиял круглыми безоправой стеклами очков, плавной выпуклостью лба, зачесанными на косой пробор светлыми волосами, маскировавшими раннюю еще небольшую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, Он посматривал на Анисимова с улыбкой, затаившейся в уголках рта. Александр Леонтьевич похолодел от такой улыбки. Много лет назад этот человек, тогда скромный служащий в Баку, прошел, как говорится, проверку у Анисимова, который, еще оставаясь политработником 11-й армии, был в то же время и председателем одной из комиссий занимавшихся перерегистрацией членов партии в Баку. Предваряя вопрос Анисимова, Берии выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу в особый отдел армии или в азербайджанскую ЧК. Пойманные на одном-другом противоречии, на вранье,